Интерлюдия 2. Планы. Алло, я набрал нужного мне человека, сидя в поезде. Ну здравствуй, дорогой мой товарищ. Пришла пора платить по счетам. Блин, ты знаешь, я сегодня немного занят. Начал быстро отмазываться собеседник на другом конце. Да мне плевать. С улыбкой и очень вежливо произнес я. А если ты передумал, то я вполне могу дать ход твоему делу. Или ты забыл про тот банк? «Вот умеешь ты на самое больное!» Вздохнув, ответил тот. «Скинь селфи!» «Мне нравится ход твоих мыслей!» Улыбнулся я и сбросил звонок. Затем сделал фото и переслал тому, кому только что звонил. Буквально через мгновение в моем купе материализовался собеседник, и только после этого экран сменил статус сообщения на прочитано. «Блин, Сол, давай только по-быстрому, ладно?» сразу же начал выдвигать супергерой. Точнее, как герой, пофигу ему на все то, что творится вокруг, хотя иногда помогает своим участием. Однажды он выставил за ночь банк, да так лихо, что денег теперь ему до конца дней хватит, причем не только своих, но и внуков. Так вот, следствие почти сразу передали в СВБ, а оно тихонько исчезло из архивов. Пока мой знакомый прятался, о нем просто все забыли. Множество отчетов и запросов идут через мои руки, их несложно подменить, когда знаешь систему изнутри. Вот так у меня иногда появляются люди, которые обязаны чем-либо. Но, ну, естественно, очень многое зависит от того, что там за происшествие, степень тяжести, время, затраченное на его утерю. Но этот парень задолжал мне по-крупному, И держал я его исключительно для таких вот случаев. А ты меня не торопи. Сделав невинное лицо, сказал я. Будешь свободен, когда я это скажу. Но ты бы хоть построже это как-нибудь сказал, усмехнулся тот. Как-то не очень страшно даже. А смысл мне тебя на понт брать? Пожал я плечами. Ты мне должен, Стив. Ладно, говори, что там у тебя? Согласился он. Мне нужно обчистить несколько мест ответил я. «Эй, Сол, мы не так договаривались!» Выставил он свои руки вперед. Речь шла об одной услуге. «Поверь мне, после нее ты не захочешь уходить!» усмехнулся я. «Это мы еще посмотрим», сказал Стив и отвернулся к окну. «Ну давай, выкладывай!» «Ты когда-нибудь в своей жизни слышал что-то о живой воде? Ну да, есть такая содовая?» «Нет». А другой воде, о той самой из русских сказок. Ну, слышал что-то такое, и что, мы будем воду воровать? А знаешь, что-то о такой вещице, как Грааль. Но кто же о нем не знает, с его помощью можно заполучить вечную жизнь. Не все так однозначно, друг мой, везде и всегда. Есть свои правила. Нельзя вот так просто выпить воды из-под крана и стать бессмертным. Даже из специальной кружки. Нет, ну, это я понимаю, вроде не мальчик уже. Так вот, именно этой чашей и делается вся живая вода в этом мире. У них, можно сказать, монополия. И вот ведь идиоты, представляешь? Я не выдержал и хлопнул в ладоши. Они делают это совершенно бесплатно. Я все равно тебя не понимаю, Сол. Серьезно посмотрел на меня Салтатор! «Ты позвал меня за тем, чтобы о воде поговорить?» «Нет, о Граале», — улыбнулся я. «Нам нужно его украсть. Ты в своем уме, Сол?» Подпрыгнул на сиденье тот. «Это давай без меня. После такого я точно никогда не смогу жить спокойно». «Плевать. Если ты будешь делать это вечно. Вечно бегать и прятаться?» «Стив, прятаться ты будешь только первые лет пять» потом все забудут о том, что произошло. Все теряется за ежедневными заботами, понимаешь? Такие вещи не уходят. Правда? Тогда скажи мне, умник, ты что-нибудь слышал о шапке невидимки? Ну или, к примеру, меч-кладенец тебе о чем-нибудь говорит? Впервые слышу. Вот именно. А все потому, что их спрятали. Их никто не видит уже очень долгое время. А было время... Когда об этих чудесных предметах весь мир говорил. Нет, Стив. Люди придумывают миллион разных чудес, чтобы забыть о том, что исчезло. Но если мы завершим с тобой все то, что я задумал, нам больше никогда не придется прятаться. Никто не знает, где грааль. Попытался привести последний аргумент Салтатор. Ты постоянно забываешь о том, где я работаю. Многозначительно поднял палец вверх я. По-моему, ты переоцениваешь свою должность, Сол», усмехнулся тот. «Нет, Стив, это ты ее недооцениваешь», усмехнулся я и сделал серьезный вид. «У нас неделя на подготовку. Сейчас давай ко мне и быстро выясним, где находится этот кубок. Дальше будем на местности план строить». «Как скажешь, пожал плечами тот и взял меня за руку». В следующее мгновение я повис в пространстве без ориентации, будто в открытый космос попал. А затем мои ноги подкосило, потому как им вдруг понадобилось удерживать на себе вес тела. Ну, хоть не стошнило, несмотря на то, что желудок подпрыгнул хорошо. Хотя это все для слабаков. Крутить солнышко на качелях гораздо эмоциональнее, да и по ощущениям жестче. Особенно в тот момент... Когда они делают свой первый оборот, неуверенно, слегка подвисая в перевернутом состоянии, а затем, ух, вниз. Тем не менее, Стив посмотрел на меня удивленно. Чего? Несколько раз, глубоко вздохнув, спросил я. А ты не так прост, Сол? Усмехнулся он. В первый раз даже я блевал. Бывает. Пожал плечами я и направился к своему компьютеру. Я развернул приложение, вбил логин и пароль. Главное после себя, потом дату входа удалить. Не нужно, чтобы в офисе вопросы задавали. Тем более, это может связать меня с Граалем. Хм. Так, я уже представился Маркусом в клинике. Может, стоит и в базу влезть под его паролем. Я быстро удалил свои данные, которые еще не успел подтвердить. И напечатал те, что принадлежат Маркусу. Вход совершили. Единственное, что может подтвердить мое посещение, это IP домашнего компьютера. Но это не проблема. Его я после тоже уберу. Выйду на работу и проведу чистку реестра. Вот он. Папка так и называется. Грааль. Идиоты. Просто придурки. Ну кто так прячет? Ребенок и то лучше спрячет. Получится потом, как с зоны 51. И будем в авральном режиме папки на инвентарные номера перебивать. И от поклонников отбиваться. Конспираторы хренвы. Что там? Спросил вдруг Стив. Видимо, я улыбался, глядя в монитор. Секунду. Сделал я серьезное лицо. Впредь нужно быть аккуратнее. Не хватало еще самому с собой начать разговаривать. Это просто смешно. Не смог выдержать я. Граль все это время находился в Ватикане. И сейчас там. Ну и что здесь удивительного? Пожал плечами Стив. Об этом все знают. Ты только что этого не знал. Подковырнул его я. Сам же в поезде спрашивал. Ну, я просто думал, что там подделка. Ну, типа, чтобы народ заманивать. Отмазался тот. Да, в этом что-то есть, согласился я. У вас вся страна такая. Какая? Не понял меня он. Да вот такая. Указал я пальцем монитор. Всегда во всем правы и все на показ. Вам не приходило в голову, что некоторым секретам не нужна огласка. Причем здесь я и Ватикан. Опять не понял солтатор. Ладно, забей. Ты все равно слишком тупой. Отмахнулся я и посмотрел несколько фотографий артефакта. Будешь обзываться, вообще ничего делать не стану. Выдвинул мне предупреждение тот. Но ты еще заплачь, засмеялся я. Что за люди пошли? Это не скажи, тут не обзывайся. Мне все больше и больше нравилось возвращение к злодеяниям. Настроение поднималось с каждой секундой, а этот дурак так еще и не понял, что он уже мой с потрохами, ему еще тогда. Стоило просто вернуть деньги и отсидеть лет пять, все. Дальше служба в СВБ, хорошая зарплата, слава и все такое. Но нет, он решил уйти от ответственности и теперь принадлежит мне. Ха-ха-ха, каков придурок. Там, правда, и моя заслуга была. Я увидел его трясущегося в коридоре, он даже не думал о побеге. И уже собирался сделать правильный выбор. Именно тогда я подсел к нему и принялся обрисовывать самые худшие варианты развития последствий. И он повелся, прыгнул, телепортировался, а потом по телефону слезно умолял меня помочь ему. Ну, я же добрый малый, конечно, помог, но только себе. Ну чего сидим? Спросил я. Поехали. Я хочу еще успеть на ужин в одной чудесной римской кафешке. Ты не представляешь, какую пасту там готовит ее хозяин. Прыжок, и мы уже стоим напротив Колизея. Еще один памятник культуры, тайну которого потеряли в поколениях. Нет, в нем, кстати, нет ничего необычного. Я имею в виду волшебство и все, что с ним связано. Просто его создали примерно три сотни лет назад не забыв при этом приписать ему пару тысячелетий. И все просто забыли, затеряли за мирской суетой это обстоятельство. «Пошли, я угощу тебя по-настоящему вкусной едой». Пригласил я за собой Стива. Мы поймали такси и отправились по указанному мной адресу. Здесь расположилось живописное место с видом на Ватикан. А вот эти постройки...» Дошли до нас действительно из глубокой древности. Виды такие, что дух захватывает. Естественно, ракурс тоже делает немало. Завтра перенесешь нас вон туда. Указал я ему пальцем на высокий купол резиденции Папы Римского. Дальше будем думать. А почему именно туда? В том месте вечно народу полно. Начал задавать глупые вопросы тот. «Может быть, лучше выбрать местечко, где не так многолюдно?» «Делай, как говорят, и не спорь», — обрезал я его размышления. «Ладно, объясню. Специально для идиотов. Когда вокруг скопление народа, нам будет проще появиться. Даже если кто-то заметит, а это обязательно произойдет» то всегда можно убедить человека в том, что ему это привиделось. Ну, не знаю, такая себе затея, рискованно очень. Пожал он плечами и загадочно покрутил рукой. Вот и не забивай себе голову лишней информацией, отмахнулся я. А после мы замолчали надолго. Солнце начало клониться к закату И все многообразие древней архитектуры заиграло такими красками, что разговаривать просто расхотелось. К тому же, паста была изумительна, как и вино, которое подали вместо десерта. Но моя голова не только получала удовольствие от видов и вкуса. Все это время я работал извилинами. Здесь дело очень серьезное это не колечко у Ротозея в метро подрезать. В том, что нам необходим еще один участник, я задумался сразу, но убедился в этом только утром, когда мы бродили по каменным мостовым и усердно изображали туристов. Впрочем, последнее получалось достаточно просто. Посмотреть было на что, и многие вещи заставляли задерживать на себе взгляд и вздыхать, От полученных впечатлений это помогало нам делать фотографии таких мест, в которых съемка строго запрещена. Однажды мы специально обнаглели и тем самым вызвали негодование службы безопасности. Люди в костюмах и с бейджиками вежливо попросили их удалить, что мы, собственно, выполнили без лишних скандалов, но точку терпения для себя установили. Нам нужен еще кто-то сказал я с задумчивым видом, когда мы вечером сидели все в той же кафешке. Вдвоем нам это хранилище не потянуть. Да нам всего-то нужно видеть то место, в которое необходимо попасть. Не согласился со мной Стив. Можно ночью проникнуть в туалет, а из него уже сделать все остальное. Что ты собрался делать? Остальное ему. Разозлился я на тупость сообщника. Ты понимаешь, что такое хранилище находится под круглосуточной охраной. Это тебе не банк, который на ночь покидают почти все. Там тысячи датчиков, камер. Как ты будешь добираться до нужной двери? Телепортироваться потихоньку?» Ответил прыгун. «Раз, и я в конце коридора. Два, и я уже внизу. Три, и твои ласты завернула охрана. Закончил я за него. Думаешь, там с тобой не справится? «Нет». Нужен еще кто-то, желательно очень-очень быстрый. Кажется, я знаю, о ком ты думаешь, усмехнулся Дэвид. Но он не согласится, если у тебя на него нет такого же крючка, как на меня. Приведи, немного подумав, попросил я. Есть у меня подозрение, что я знаю его слабое место. Прыгун кивнул и взял в руки телефон. Несколько раз пиликнули оповещение о доставке сообщений. А через мгновение Стив исчез, уронив стул, на котором только что сидел. Я спокойно допил вино, наслаждаясь вечерним видом на архитектурные произведения искусства и попросил еще один бокал. Помню, как меня поразил Питер, когда я впервые в него попал. Это восхищало, поражало масштабами, захватывало дух от образов, хотелось увидеть тех зодчих, что смогли создать подобное. С легким хлопком появился Стив, а через мгновение из моей руки ушел бокал вина. Наглый тип, пользуясь своей суперскоростью, просто вырвал его и развалился в кресле слева. — Ты что ли меня видеть хотел? С кривой улыбкой спросил он, а у меня внутри поднялась буря гнева. Щенок обнаглевший с трудом сдержал себя в руках тебя, видимо, уважению в школе не учили. Вежливо поинтересовался я. Не успевали за мной? Блеснул своим остроумием тот. Предлагаю один раз. Я специально не обратил никакого внимания на его шутку и поведение в целом. Придет время, и он свое получит. Я оплачиваю твой карточный долг, а ты помогаешь мне попасть в хранилище Ватикана. Откуда ты... Приподнялся было он, но затем махнул рукой и снова развалился в кресле. А, хотя без разницы, меня вначале все равно нужно поймать. Если считаешь, что лучше бегать от долгов, чем сидеть за карточным столом, пожалуйста, выставил я руки вперед, но придет такой день, когда ты решишь ограбить банк, чтобы остановить счетчик, и вот тогда тебя поймают... Только это будут агенты СВБ. А уж они точно знают, как работать с подобными тебе. Дальше, скорее всего, зона и наверняка аквариум. Так что продолжай вести себя, как полный придурок. Все твои перспективы, которые я сейчас обрисовал, вопрос времени. «Ты кто такой, мать твою?» Уставился на меня совсем другими глазами сплай. «Именно так». Он себя называл свое героическое прошлое, пока не сел за карточный стол. После этого жизнь супера изменилась. Можно сказать, наизнанку вывернулась. Чем больше он играл, тем больше проигрывал. Игра, она же как наркотик. Стоит один раз выиграть, и все. Ты на крючке. Характер и суперспособности сделали из него человека... Который не привык проигрывать. Вот только ни одно казино не потерпит, когда игрок, пользуясь своими суперспособностями, заглядывает в карты соседей по столу несколько предупреждений с последующим запретом на игру быстро отучили его от подобных фокусов. Как уже давно известно, удача девица очень капризная, и пошла черная полоса, которая должна была бы заставить задуматься но не того, кто привык побеждать. В большинстве случаев это очень хорошее качество, но только не тогда, когда дело касается азартных игр. Итог был предсказуем. Сплая выперли из конторы, но ну, а чего он ожидал? Не раз предупреждали, к психологу ходил, но увы, недуг оказался крепче. Затем долговая яма, расписки, и вот, он уже задолжал Очень круглую сумму, а заодно и получил запрет на игру практически за всеми серьезными столами. Я, мать твою, тот, кто может выкупить все твои долги и снова разрешить тебе играть. С усмешкой ответил я. А теперь сядь ровно и веди себя прилично, пока я не передумал и не послал тебя в задницу. Простите, я не подумал. Опустил он глаза и вернул мне мой бокал с вином. В этом и есть ваша основная проблема. Высокомерно ответил я, и брезгливо отодвинул вино обратно супергерою. Вы не думаете. А теперь за дело, господа. Я смогу подарить вам вечную жизнь. Замечательный бонус. Потер ладони сплай. Что делать-то нужно? А вот это я вам сейчас... Популярно объясню, улыбнулся я. Стив, будь любезен, перенеси нас в гостиницу. Легкий хлопок, и вот мы уже находимся в моем номере в гостиной. Сплай не смог удержать содержимое желудка после прыжка и умчался в туалет, закрывая рот руками. Слабак! Прокомментировал Салтатор, ты уверен, что он именно тот, кто нам нужен? Да, Стив уверенно кивнул я, он сможет провести тебя к хранилищу при помощи своей скорости, а из него вы уйдете телепортом». «Вы?» – удивленно переспросил он и уставился на меня. «Тебе не послышалось, спокойно ответил я. Обо мне не должны знать, иначе мы не сможем довести дело до конца».